Глава седьмая. Разбил палатку, приготовил костричи, заготовил дрова и все необходимое к дневке и ночевке. Вода во фляжках была, а дальше, думаю, найдем ручей. Никуда двигаться не будем, пока не проясним свое местоположение и направление. Оставил всех с малышом, а сам ушел наверх сопки. Выбрал высокое дерево, на которое можно взобраться, и через 15 минут уже наверху поймал сеть. По спутниковой карте сориентировался, где нахожусь. Ближайшим поселком на северо-восток, километров в от нас, была Кувыкта. Если бы я был сам, то даже с учетом болотистой местности, мне это расстояние было бы на один день перехода с привалами. Но с женщинами и ребенком на руках, а точнее за спиной, учитывая их слабость и болезненность, через каждый километр нужен был отдых. Воду нашел, сделал запас. Женщины ночевали в палатке, а мы с малышом возле костра. Утром попили чаю и двинулись в путь. Пару раз то Настя, то Маша проваливались. Одна по колено, вторая по пояс в марь. Визгу было от страха. Я свет унес, и рассказывал ей по пути библейские истории. Сравнивал наши трудности с персонажами той эпохи, и выходило, что им было гораздо труднее. Авраам по пути в землю обетованную, Моисей с народом израильским 40 лет по пустыне и так далее. Света слушала очень внимательно, прислонившись к моей голове щекой. Даже ее мама старалась идти рядышком и прислушивалась. И это очень отвлекало всех от трудностей перехода. В конце дня выбрали красивую полянку и расположились на ночь. Вечером, возле костра, после ужина, когда уже стемнело, спать никто не хотел. И вот тут Маша задала мне вопрос. «Скажи, Сергей, а как вы с Настей познакомились?» Я молчал, затем спросил. а вы готовы слушать еще около часа или, может, в следующий раз? «Готовы!» в два голоса закричали Света с мамой. «Ну что ж, но ну только это страшная история. Стоит ли рассказывать на ночь?» спросил я. «Стоит!» также воскликнули они. «Я не боюсь уже ничего. Самое страшное у меня уже случилось», грустно ответила девочка. Затем пододвинулась поближе И прижалась ко мне а разве бывает страшная история про любовь поинтересовалась маша я промолчал а потом начал свой рассказ когда подошел к повествованию о том как я попал в потусторонний мир на фоне костра и языков пламени это слушалось жутковато и хоть девочка не видела всего этого но когда я описывал тех тварей с которыми мне пришлось встретиться в аду Прижалась ко мне еще крепче. Наталья Алексеевна тоже не слышала этого рассказа из моих уст. Стояла полная тишина. «Мам, я когда умру, не хочу в ад», — сказала Света. «Те, кому прощены грехи, туда не идут. Ад — это место наказания грешников, а здесь, на земле, можно получить прощение всех своих грехов. Иисус Христос взял все наши грехи на крест Голгофы, и мы можем своей верой отдать свои грехи Ему. А взять взамен верой Его праведность на себя. «Хочешь этого?» – спросил я Свету. «Хочу». «Становись на колени перед Богом», – сказал я и подложил под ее коленки в четверосложенный плед. Сам встал на ноги перед ней и своими руками, Взял ее личико в свои ладошки. Ты хорошо подумала? Ведь после этой молитвы ты станешь принадлежать Богу и Его Царству. Ты станешь Детем божьим и нужно с достоинством и честью нести это звание по жизни и не опорочить имя Бога. Бог простит тебе все твои грехи, и тебе надо будет не грешить, не огорчать Господа, но жить дальше святой, праведной и честной жизнью. Да. Тогда повторяй за мной громко, чтобы небеса и ангелы слышали. Дорогой Господь Иисус. Дорогой Господь Иисус. Я прихожу к тебе сейчас в молитве с покаянием. Я прихожу к тебе сейчас в молитве с покаянием. Я признаю, что я грешница, и я раскаиваюсь в своих грехах. Я признаю, что я грешница, и я раскаиваюсь в своих грехах. всем своим сердцем я отрекаюсь от всех своих грехов и прошу у тебя прощения всем своим сердцем я отрекаюсь от всех своих грехов и прошу у тебя прощения прошу тебя помоги мне жить праведной жизнью и очисти меня от всякой неправды прошу тебя помоги мне жить праведной жизнью и очисти меня от всякой неправды Я верю что ты сын Божий что ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я верю, что ты Сын Божий, что ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых для моего оправдания. Прости, что все это время я жила без тебя. Прости, что все это время я жила без тебя. Я принимаю тебя своим Господом и Спасителем и отдаю твои руки всю мою жизнь я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем и отдаю в Твои руки всю мою жизнь. Господь, я благодарю Тебя, что Ты простил меня и принимаешь меня. Господь, я благодарю Тебя, что Ты простил меня и принимаешь меня. Я исповедую сейчас, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель. Я исповедую сейчас, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель. Аминь. Аминь. Света закрыла свое лицо ладошками. Потом стала дрожать. В секунд десять ничего не происходило. Она стояла на коленках, и дрожь у нее становилась все сильнее и сильнее. И в раз все стихло. Как стояла на коленках, так и села на свои пятки. Медленно начала убирать свои ручонки от лица. А потом, как закричит, «Я вижу! Я вижу! Я вижу!» Вскочила с места, и давай бегать по поляне кругом и кричать. «Ура! Я вижу! Ура! Я вижу! Ура!» Маша стояла с вытаращенными глазами, уставившись на меня. Затем перекрестила нас со Светой. Я подозвал девочку. Мать обхватила личико дочки своими ладошками и давай целовать ей глазки. «Это отец твой?» Это отец? Отец твой? Допытывалась да Света. Никак не в силах успокоиться. И не только мой теперь, солнышко, но и твой. Иди сюда. Становись. Будешь благодарить его. Мы все склонили колени, и Света сходу начала. Боженька, спасибо тебе. Ты спас меня. Я тебя отблагодарю. Вот увидишь. Отблагодарю. Ты только не оставляй меня. Я спрошу дяди Сергея, что ты любишь. и отблагодарю. Это что, правда, что ты мой отец? Я тебя уже люблю, но если ты мой отец, то можно я попрошу тебя еще? Исцели тетю Наташу, пожалуйста, ну пожалуйста. Так в простоте молилось дитя, а у нас скатились слезы радости. В следующий день мы с Настей только успевали отвечать на самые разные вопросы, которые касались веры, вероисповедания, богословия. Нет, наверное, более эффективного способа благовествования, чем через чудеса Божьи. Не зря и сам Сын Божий поступал так же, как написано «и ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Я не знаю, как благодарить тебя, Сергей, и Настю, и Наталью Алексеевну за то, что вы сделали для моей дочери. Нет, я понимаю, что это Бог, и я очень Ему благодарна. Но и вы ведь могли просто убежать в тайгу, и все. Зачем мы вам нужны были? Но вы же так не поступили. Понимаешь, Маша, я постараюсь тебе объяснить, а ты попробуй нас понять. Мы – церковь Иисуса Христа, Его тело, руки, ноги, глаза, уши. Об этом в Новом Завете написано. И на этой земле наша задача – продолжать делать то, что делал Иисус, живя в Своем, еще не воскресшем теле. То есть благовествовать, приводить к Богу Отцу заблудший душ, исцелять, освобождать, показывать в себе характер Бога. Мы не просто так здесь оказались. На сюда привел сам Господь. Наталья Алексеевна не должна была заболеть этой болезнью. Бог сказал, не за грех ей это. но для славы Божьей. Господь ведь вездесущий и всеведущий. Он тогда уже наперед видел и шамана, и обман, прикрытый Божьим именем, что вызвало в нем ревность, и вас со светой. И вы для него, как овцы, потерянные со стада. Но характер Божий настолько милосердный и милостивый, что, как написано, он оставляет 99 овец и идет искать одну потерянную. А найдя, радуется, берет ее на плечи и несет в свое стадо. Поэтому он через нас пришел к вам на помощь и помог. А согласиться идти с ним по жизни в его царство или взбрыкнуть и убежать от него, это вам решать. «Мам, давай пойдем с Иисусом, ну, пожалуйста!» По-взрослому рассудила Света. Маша молчала.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 Но если Маша взвешивает все «за» и «против», значит, серьезно хочет решиться, сделать шаг к Богу, без возврата обратно. «Маш, а ты кем работаешь?» спросила Настя. «Я журналист». «Да, теперь я понимаю, чего тебе будет стоить такое решение». «Но это цена за спасение твоей души и души твоей дочери», сказал я. На следующий день в поселке Ковыкта Виталий Олегович выглянул в окно и увидел, что машина уже подъехала к подъезду. Перекинув через плечо приготовленную сумку, вышел на улицу и уселся рядом с водителем, поприветствовав того. До начала утреннего богослужения было еще полтора часа. Здание, где собиралась церковь, было одноэтажным, невзрачным на первый взгляд, а фасад здания явно требовал ремонта. Но главный элемент христианский крест укрепленный над дверями парадного входа видно было издалека располагался дом молитвы на самой окраине поселка что ничуть не смущало верующих прихожан здесь собиралась небольшая община христиан и сегодня виталия олеговича пастора этой общины ждали три брата во христе ипископ николай ёдорович виктор диакон этой поместной общины и Сергей, водитель, который и привез Николая Федоровича. Началось все с того, что неделю назад приехал брат-епископ и, помолившись с братьями-служителями, сказал «Виталий, мы ставили твою нужду пред Господом, и нам открыто было, что Он действительно хочет дать тебе другой труд на Неве Божьей. Поэтому будем готовить Виктора вместо тебя на пресвитерское служение». Именно сегодня как раз и должно было состояться это рукоположение. Скажи, Виталий, тебе лично были еще какие-либо откровения от Господа по поводу твоего дальнейшего служения? Насчет дальнейшего служения пока нет, Федорович, но слово откровения мне было. Господь сказал, приведу людей издалека и явлю им силу мою, дабы прославилось имя моё Они исполнят волю мою и будут свидетельствовать о мне. Служи им, и тем послужишь мне». Они поблагодарили в молитве Бога за его откровение, а между собой порассуждали, что мест в зале маловато. И если Господь приведет гостей в церковь, а неизвестно, сколько их может быть, то надо бы позаботиться о том, как увеличить число стульев и лавок. Виктор, диакон, сказал, что постарается сейчас быстро решить этот вопрос еще до собрания. Ну а если это откровение относилось к более поздним временам, то от того, что мы приготовимся, ничего страшного не произойдет. «Знаешь, Виталий, — начал епископ, — через дар исцеления в тебе Господь много чудес совершил, мы свидетели сему, и я думаю, он еще что-то явит подобное». Возможно, понадобится послужить и новообращенным. — Федорович, музыкальное служение у нас поставлено. литературы в достатке. Сёстры без внимания никого не оставят. Положимся на Господа. И он совершит. — Да, ты прав. Было еще утро, а мы уже вышли к поселку. — Смотрите, смотрите, это поселок. Мы пришли! — закричала Света. Маша сказала, что после исцеления у дочери зрения стало еще лучше, чем было до болезни. «Вон там, видите? Крест отсюда даже видно!» — ликовала Света. «Ну, если крест, значит, нам туда!» — с уверенностью ответил я ребенку. Мы все равно не знали, куда нам сначала идти. А судя по кресту на фасаде здания, это был дом молитвы. Вот и решили направиться туда. Я привязал поводок малыша возле дома молитвы и хотели войти в здание, но Наталью Алексеевну вдруг накрыл сильный болезненный приступ. Она присела, обхватив голову руками. Складывалось впечатление, как будто кто-то не пускал ее туда. Свету предупредил, как надо себя вести в доме молитвы. И через несколько минут мы вошли в небольшой зал. По левую и по правую сторону В несколько рядов стоят стулья. Сзади лавки. За кафедрой проповедует мужчина. Идет богослужение. Я узнал его. Этого мужчину я видел в видении, после шамана. Стало ясно, что именно Господь привел нас сюда. В церкви человек 30 прихожан. Позади кафедры стоит музыкальная группа прославления. Две сестры и два брата. Мы тихонько зашли и сели на последних рядах. Когда брат, а это был Виталий Олегович, пока еще пастор этой церкви, закончил проповедовать и начал молиться, то его и нас всех наполнил Дух Святой. Присутствие Божье было настолько сильным в зале, что мне показалось, будто я снова попал на небеса. Брат Виталий опустил поднятые руки и уверенно направился прямо к нам. Подошел, остановился возле Натальи Алексеевны, закрыл глаза и свои руки занес над ее головой. Затем начал быстро молиться. Позже он нам рассказывал подробно, что происходило с ним. Когда он стоя возле кафедры молился, Бог сказал ему, «Подойди к женщине, у которой увидишь темное пятно в голове. Торопись». «Враг замыслил зло, но я обращу это в добро». «Тогда я, — рассказывал Виктор Олегович, — направился в зал. Проходя между рядами, видел у многих свечение в головах и открытые горящие радостью глаза. Свечение у них было разным. У одних слабее, у других сильнее. Каким-то духовным взором я мог видеть это. А у некоторых свечения не было». Глаза у них были закрыты. Они как бы спали. И тут я увидел настолько сильное свечение, что, как мне показалось, даже прикрыл глаза от яркости этого света. По земной привычке. Это была девочка, лет восьми. Я поудивлялся и чуть не прошел мимо той, которую искал. Рядом с девочкой стояла женщина, у которой в голове Было свечение, но его закрывало огромное темное пятно. Так что свечение с трудом могло пробиваться по краям темного пятна. Если кому доводилось видеть затмение солнца, то это отдаленно напоминало его. «Мои руки, сами, как будто кто-то притянул их магнитом, опустились на голову ей», продолжал рассказывать Виталий Олегович. «И я начал молиться. Пальцы ощутили покалывание». Я продолжал молиться. Сила, как теплый поток, сверху по моим рукам, через кисти, пальцы, заструилась и потекла, изливаясь. Пятно стало пульсировать, затем задергалось и вылетело из головы женщины. Женщина задрожала. Происходило это, наверное, секунд десять. И так же внезапно, как началось, так и закончилось. Улыбка не сходилась с лица Натальи Алексеевны. Она высоко подняла руки и громко молилась, прославляя Бога. Виталий Олегович вернулся к кафедре.